Пятая. Все задумывалось совсем не так. Новые платформенные технологии должны были быть свободными, современными, коллективными. Вторая волна киберутопизма очень напоминала первую, случившуюся в зените мировой мощи Демократической администрации в Вашингтоне, которая радовала за технологии и глобализацию, свободной и открытой сети, созданной в Кремниевой долине, а также за новую экономику, как модернизирующий апгрейд. Если администрация Клинтона пыталась подключить в качестве универсальной основы для социального взаимодействия в сети весьма ограниченную эксцентричную калифорнийскую культуру белых богачей, то администрация Обамы хотела внедрить технологии в Белый дом. И для Обамы, и для Госдепартамента Хиллари Клинтон цифровые гиганты были важны для модернизации правительства и экономики, а также для достижения внешнеполитических целей США. Во времена Обамы Белый дом встречался с представителями google по несколько раз в неделю. Обама был первым президентом, который провел общее собрание с twitter Эрик Шмидт из google Джек Дорси из Твиттер и Марк Цукерберг из Фейсбук – все они поддерживали Обаму и были тесно связаны с Белым домом. В 2010 году, провозглашая свободу интернета, Клинтон выступила с разгромной речью в адрес обычных врагов, хакеров и репрессивных режимов. Она выгодно воспользовалась печальными остатками калифорнийской идеологии хиппи, процитировав уже избитую фразу «Информация хочет быть свободной». Правда, Стюарт Брандт, хиппи-предприниматель и легенда Кремниевой долины, имел в виду немного другое. Клинтон также призвала к ответу как врагов свободы те страны, которые не доверяли глобальному регулирующему надзору, осуществляемому некоммерческой организацией ICANN. Отстаивание свободы в сети, помимо того, что соответствовало либеральному образу Вашингтона, было одновременно проецированием американской мощи и логичным политическим альянсом. Демократы всегда были близки к телекоммуникационному капиталу. В волне монополизации, которая захлестнула СМИ и привела к тому, что 90% всего потока информации оказались под контролем шести корпораций, во многом способствовал закон о телекоммуникациях 1996 года, принятый Клинтоном, Более того, в отличие от старых гигантов экономики типа Хэлли Бартон, связанных с администрацией Буша, эти новые корпорации были опрятны, подтянуты и без угля под ногтями. Судя по всему, они торговали какой-то мистической субстанцией – коммуникацией, облаком. Им все благоприятствовали, репутация их была не запятнана, а статус «высок». Однако все это тоже было непросто. Белому дому было достаточно легко злорадствовать на тему свободной информации, если это причиняло неудобства Ирану. Госдепартаменту было легко заставить twitter не проводить технические работы, пока в Иране развивается зеленое движение, уверяя руководство сети в том, что вершится Твиттер-революция. Но когда Викиликс опубликовал виртуальную библиотеку конфиденциальных документов, Госдепартамент оказался в щекотливом положении – Невозможно было поверить, что американские дипломаты заискивали перед такими диктаторами, как Хосни Мубарак. Но эти разоблачения произошли тогда, когда режимы в Тунисе и Египте вот-вот должны были вылиться в народные революции. Затем такие же движения появятся в Бахрейне, Алжире, Йемене, Ливии, Сирии и даже в Саудовской Аравии. И внезапно информация перехотела быть свободной. США вдруг понадобилось провести серию внешнеполитических операций. Сначала они попробовали встать на защиту египетской диктатуры, протестующим, собравшимся на площади Тахрир вице-президент Джо Байден, объявил, что Мубарак был вовсе не диктатором, а нашим союзником. Все напрасно. В свете требований по установлению выборной демократии курс ненадолго изменился, прежде чем сделать новый кровавый виток в виде переворота под командованием генерала Ассиси. США поддержали вход в саудовской армии в Бахрейн и Авиадары по Йемену, подавив оба эти восстания. С ограниченным применением военной силы они вмешались в ливийские протесты и привели к власти проамериканское руководство, что в итоге имело катастрофические последствия. На фоне своего позора и смущения администрация постаралась отдать под суд каждого, кто имел хоть какое-то отношение к разоблачению Викиликс. Сложившаяся ситуация обнажила для старого вашингтонского истеблишмента темную, ненадежную сторону интернета». Такой представляли себе сеть Ассанж и активисты пиратской партии. Анархия без гражданства и никаких прав на интеллектуальную собственность. Они повысили ставки и подали столь долгожданный пример, сумев так сексуально, как выразились эксперты по вопросам безопасности, преподнести утечку данных и привлечь к войне с секретностью весьма модную троллинговую группу «Анонимус». Рядовой Челси Мэннинг, обвиняемая в раскрытии секретных данных, содержалась в одиночной камере в тюрьме для особо опасных преступников и, по мнению докладчика ОН по вопросу о пытках, в жестоких, нечеловеческих и унизительных условиях. Министерство юстиции США запросило доступ к аккаунтам добровольцев Экиликс в Твиттер, отклонив все обвинения в нарушении неприкосновенности частной жизни и свободы слова как «абсурдные». На время показалось, будто Белый дом не совсем понимает реальный потенциал социальной индустрии, который они сами же раскрыли, хайпнув на теме твиттер-революций и превосходства технологий. Несомненно, в этом было и есть противоречие, и все крутилось вокруг политики информационного менеджмента. Полицейское государство издревле мечтало монополизировать управление данными. На передовое развитие шифрования, хранения и контроля должно стоять Агентство национальной безопасности. У этого левиафана 21 века был бы уникальный доступ с черного хода к любой информационной системе. Но технологические гиганты считают по-другому. Для них монополия на контент и управление пользовательской информацией – это часть системы частной собственности, с которой они получают прибыль. Пользовательская информация и данные – уже ценная собственность. Ценность, которая снижается, если ее не защищать. И вот Вашингтон вступил в открытый бой с технологическими корпорациями. Твиттер, объединившись с Американским Союзом Защиты Гражданских Свобод, судился с Министерством Юстиции, требующим доступа к аккаунтам волонтеров Викиликс. И в итоге проиграл. Йо в закрытом суде по негласному наблюдению в целях внешней разведки боролся против Агентства Национальной Безопасности — приказывающего предоставить им данные аккаунтов пользователей в рамках программы Prism. тогда выяснилось, что и АНБ, и Центр правительственной связи Великобритании перехватывали переговоры Google, компании пришлось прибегнуть к внутреннему шифрованию, чтобы избежать наблюдения. Apple противостояла ФБР, заставляющему компанию разблокировать iPhone Резвана Фарука, одного из участников массового убийства в Сан-Бернардино в декабре 2015 года. Эппл прошла через много судов, пока ФБР не отступила, взломав телефон с помощью стороннего ПО и не обнаружив ничего важного. Директор ФБР Джеймс Коми посетовал на то, что Apple позволяет людям приступать закон. То есть, по его мнению, не существует таких сфер жизни, к которым у закона нет доступа. Если интернет — это не что иное, как изощренный надзорный механизм, значит закон — бенефициар. Американское государство было истовым борцом за технологии, режим собственности и свой глобальный коммерческий успех. Однако их имущественные претензии разбили фантазии полицейского государства о всеведении. Вашингтон, тем не менее, продолжил поддерживать технологических гигантов. Более того, правительство решило, что с помощью функционала социальных платформ сможет расширить свой надзор и создать крупнейшую в истории США программу внутреннего шпионажа. Через Фейсбук правительство начало кибервойну против врагов, внедряя вредоносный код и пощищая файлы из персональных жестких дисков. Именно это посягательство на безопасность платформы заставило разгневанного Марка Цукерберга позвонить в Белый дом и пожаловаться на непрозрачность программы АНБ. Он заявил, что секретные меры, направленные против безопасности, не только подвергают пользователей риску, но и заставляют их верить в худшее. И, как он намекнул, «Отключаться». Полицейское государство замахнулось на информационную собственность платформ. Но, несмотря на все эти конфликты, платформы остались близки Вашингтону. Они вели борьбу не за ценности, а за право контролировать информацию. и уж то пошло, то именно Google, Facebook и Twitter создали беспрецедентную систему слежения и предоставили правительственным службам такое обилие законных, и незаконных способов использовать полученные данные. Монополии социальной индустрии своевременно придумали, как сотрудничать с полицейским государством, предложив им сценарий возможного слияния. Это ставит под сомнение киберфутуристическую концепцию облачной логики, которая вытесняет верховную власть, разбивает суверенность на политику пактов данных и рассеивает ее в сетях, пересекающих границы и территории, Вместо того, чтобы направить сетевые потоки информации в обход централизованного бюрократического аппарата, потоки регламентированы и организованы бюрократической структурой таким образом, чтобы приумножить историческую власть правительств и корпораций, хотя бы на короткое время. Это говорит также и о том, что освободительные мечты эпохи движения «Окупай» анонимуса пиратских партий, связанных с подобными заявлениями, были в лучшем случае сильно преждевременными. Сети, которые должны были обойти старых правителей, тоже расширили свои полномочия. И все же, как отметил философ Жильбер Симондон, мы учимся у технологий больше тогда, когда они ломаются. Именно сбой толкает на проведение научных исследований и получение новых знаний. Платформы спровоцировали кризис в старом механизме управления и контроля. В своем стремлении к глобализации и технологической модернизации вашингтонская элита не до конца осознавала, на что идет. Будь то пресловутый девиз «Фейсбук, двигайся быстро и круши» или привычка google никогда не спрашивать разрешения», это была сила, которая могла и может разрушать старые установившиеся союзы государства и СМИ. А значит, могла и может подорвать власть Вашингтона. Шестое. Кто кого определил? Твиттер революции или революции Твиттер? Социальную индустрию называли движущей силой и иранского зеленого движения 2009 года. И волнений в турецком парке Таксим в 2013 году. Твиттер, Facebook и youtube были не просто цифровыми медиа Они сами были историей, технологическим авангардом драматических событий, изменивших мир. Они ассоциировались с прогрессом, молодостью, новизной, следующим большим прорывом. Невозможно было бы измерить коммерческую ценность Твиттер-революции для социальной индустрии. Средством массовой информации свойственно усложнять причинно-следственные связи. Все данные говорят о том, что с начала «зеленого движения» до конца протеста в парке таксимгези пользовательская база Твиттер выросла в семь раз – с 30 миллионов до 220 миллионов. Аудитория Facebook, и без того не маленькая увеличилась почти 250 тысяч до 1 миллиарда 200 миллионов пользователей. Неизвестно, что повлияло больше – потрясшие весь мир события или другие коммерческие стратегии и сетевые эффекты. Но рост был обусловлен и, возможно, очень сильно участием платформ в захватывающей истории всемирных молодежных восстаний. Понятное дело, термин твиттер революции всегда приукрашивал яркие события. Будь в Иране или Тунисе, социальной сетью пользовалась лишь небольшая доля населения, преимущественно представители среднего класса. Всего 200 активных пользователей. Twitter в Тунисе. Больше, но все равно очень мало сидели в Фейсбук. В Египте, где социальные сети куда более популярны, где ими пользуются 60% населения младше 30 лет, участники молодежного движения 6 апреля смогли превратить Фейсбук в узел связи. Однако другие активисты пришли к выводу, что для организации куда важнее были мобильные текстовые сообщения. Как бы то ни было, но история отчаявшегося тунисского торговца Мохаммеда Буазизи, который поджег себя после притеснений со стороны полиции, стала известна лишь благодаря фотографиям, размещенным в Фейсбук, и совпала с гневными настроениями, царящими в стране. Когда протестующие с площади Тахрир наводнили ленты захватывающими подробностями о своих смелых действиях, Они не только увеличили расходы, связанные с подавлением режима, и ослабили позиции узоокеанских сторонников, но также придали уверенности тем, кто не решался вступить в их ряды. Какими бы политическими целями не руководствовались пользователи, наиболее успешны из них те, кто понимает информационную политику платформы. Печально известный эксперимент с эмоциональным заражением, который провела Facebook в 2014 году, основывался на хорошо известном факте, что эмоции – можно навязывать. Манипулируя настроением пользователей, компания выяснила, что заражать можно массово, посредством сети. Виральность и стремительность информационной экономики — результат этой тенденции. Они накапливают и собирают эмоции, выстраивают импровизированные союзы вокруг настроений, направляют их к эйфорическому моменту и затем рассеивают. Эксперимент доказал, что СМИ способны подделывать настроение пользователей ими и манипулировать им, чем Фейсбук, собственно говоря, занимается на молекулярном уровне, управляя нашими лентами. Но нет никакой нужды создавать массовую эмоциональную шумиху. Все необходимые настроения возникнут сами собой. В 2011 году вирусной стала модель протеста. На площади Тахрир союз исламистов-либералов и насиристов построил город в городе, мини-метрополию, в которой было свое электричество, жилье, утилизация отходов, медицина, еда, вода, контрольно-пропускные пункты, защищающие от частых нападений правительственных войск, а также межобщинная защита христиан и мусульман во время молитвы. Очень хотелось бы сказать, что во главе городов встали компетентные управленцы, появилась атмосфера сотрудничества и взаимодействия. Но организаторы волнений на площади «Тахрир» Уже были ветеранами, которые принимали участие в самых разных стычках – от антивоенных протестов до всеобщей забастовки в 2008 году. Уже 10 лет они собирали людей, устраивали протесты и выступали в социальных сетях. Кроме того, символичная центральная революция на площади Тахрир должна была распространиться по всей стране, включая вооруженное население с тем, чтобы свергнуть действующую диктатуру – Оглядываясь назад, можно сказать, что даже тогда революция обошла стороной огромные слои населения, которые позже составили Народный фронт вооруженного переворота генерала Ас-Сиси. Несмотря ни на что, египетские революционеры подали людям идею. Предложенный ими формат протеста могли организовать противники жестких мер и борцы за демократию в любом городе мира, от Нью-Йорка до Непала. И это был не просто протест. Площадь Тахрир стала организационным центром где обсуждались другие акции и различные элементы движения. Но еще важнее то, что он рисовал в умах протестующих, то самоуправление, которого они хотели добиться. Пусть и в зачаточном состоянии, но это был альтернативный способ организации легитимной власти. Эта революция привела к появлению не столько движения, сколько бренда «Окупай». Франшизы с хэштегом системы символов и тактик для испанского движения «Возмущенные», нигерийских профсоюзных активистов, борцов за демократию в Малайзии. Цифровые толпы переместились с Мадридской площади Пуэрто-дель-Соль в Окленд. Мировым эпицентром этого движения стал протест «Захвати Уолл-стрит». Объединившись в необычные союзы анархисты, тролли анонимус, коммунисты и борцы за свободу личности, выпустили в тот самый «один процент» предупредительную стрелу. Они добивались создания общества нового образца, рисуя в своем воображении более демократический и агалитарный социальный порядок. Правда, не все из них представляли, что это на самом деле такое. Более того, отсутствие единого мнения даже приветствовалось. Упор делался на общую идеологию, поддерживался дух антикапитализма 1990-х годов и сапатистов. Много да, одно нет. В организационном плане эти протесты мало походили на события на площади Тахрир. Иногда, как, например, в Испании и Греции, бренд «Окупай» и соответствующая программа внедрялись в уже действующее движение своими методами и традициями. Но чаще всего к «Окупай» прибегали небольшие группы опытных активистов, которые устраивали лагерь и, пользуясь цифровой сетью, привлекали в свои ряды одиноких, не связанных с другими движениями участников – В Нью-Йорке, например, организаторами захвати Уолл-стрит» были ветераны другого недавнего союза «Нью-Йоркцы против сокращения бюджета». В Лондоне. Это были активисты зеленого движения «Климат Камп». Всего несколько человек, обладающие необходимыми навыками, источниками и свободным временем, чтобы все организовать. Они были технически подкованы, в их распоряжении были смартфоны и платформы. В 2010-2011 годах уже было достаточно просто создать «события на Фейсбук» разослать его по разным социальным сетям, придумать хэштег, сделать мем и ждать. Организуй, и они придут. Успех активистам был обеспечен. Они скользили по гребню вирусной волны. Участники Окупай приняли абстрактную модель беспорядков на площади Тахрир. Не имея возможности создать настолько же надежную организационную базу, они приспособили эту схему к идеологиям киберлибертарианизма, провозглашающего свободу сети и горизонтальное управление. Смелости придавал шквал научных и журналистских высказываний, превозносящих сетевую личность, толпу и снижение затрат на организацию группировок в условиях цифровой демократии. Такой бустеризм признавал реальные тенденции, но недооценивал хрупкость союзов, которые обходились так дешево. Сокращение расходов на организацию снижало и расходы на прекращение мятежей, а также расходы на внедрение и дестабилизацию. Более того, собственные алгоритмы помогали развивать индивидуальные сети, а не коллективные. В лучшем случае, стремясь к хайпу, они могли бы быстро создавать удобные для себя индивидуальные настроения. И как показал анализ Паула Гербауда, проведенный им в книге «Цифровая партия», цифровые сети не способствуют горизонтальной организации, а продвигают харизматичных лидеров – и поверхностные формы участия и обратной связи, от по большей части пассивного слоя сторонников. Поскольку эти структуры действительно приводят к появлению более стабильной организации, как, пожалуй, в случае итальянского популистского движения пяти звезд, они все же больше подходят для бизнес-модели, нежели для укрепления демократического потенциала. В целом цифровая эйфория прошла, сменившись деморализацией. Реальное движение «Окупай», которое возникло из политических настроений, вызванных недоверием к партиям, в организационном плане очень напоминает обычную перепалку в интернете. Движение вызвало бурю чувств, энергии и уверенности, вернуло моменты единства и убежденности и привело к впечатляющим решениям, большинство из которых тут же обернулись пассивным отчаянием. Государство не выдохлось, чего не скажешь об «Окупай». Не считая отдельных мест, где окупай было тесно связано с сильными общественными движениями, продолжать поддерживать протесты оказалось невозможно. Дым без огня. Да и дыма-то не особо много. Энтузиазм к сети угас, словно трендовая тема. Движения площадей либо сжались до размера партий, добивающихся избирательной власти, как в Греции и Испании, либо сошли на нет и придали сил авторитарным государствам как в Турции после протестов в парке Гези. Участь «Арабской весны» вскоре покажет, насколько непросто добиться продолжительных социальных и политических изменений, даже если за спиной стоит куда более надежная организация. И вот к 2014 году на горизонте наметился зловещий переворот к политической мобилизации продвинутой молодежи цифрового поколения. Воспользовавшись гражданской войной в Ираке и откровенной резнёй, переросшей в управляемую государством гибель богов в Сирии, каждое здравое сетевое утопическое клише он наполнял грязной иронией. Седьмое. «Отложи куриные крылышки, брат, и вступай в джихад!» Так звучал иронический ушлый призыв вербовщика ИГИЛ в твиттере Другой вербовщик отвечал на ask.fm на вопросы о своей любимой пустыне, о бороде, жизни в бою. По сети ходили фотографии джихадистов, на которых они ласкали котят, ели сникерс, играли в видеоигры, отрубали головы врагам. Через пять лет после иранского «зеленого движения» и через три года после того, как арабская весна на какое-то время возродила киберутопизм, Произошла твиттер-революция, которая на самом деле уже была на пути к захвату власти. Это было импровизированное теократическое государство, организованное, подумать только, по принципу толпы, которая оккупировала и удерживала общественную зону. Это было сетевое общественное движение, право толка, реакционная партизанская кампания, группа наемников, бренд, хэштег. Они в совершенстве овладели языком платформы. Исламское государство возникло из джихадистских группировок, примкнувшись к подразделению Аль-Каиды в период захвата Ирака и последующей Гражданской войны. В первое время костяк составляли иностранные боевики, но с 2006 года к ним начали присоединяться иракские сунниты. Организация превратилась в вооруженное ультраправое общественное движение, которое, следуя по стопам оккупации, посягало на территориальную власть государства. К 2012 году, когда Сирия скатилась в гражданскую войну, и джихадисты, освобожденные асадом из тюрьмы, чтобы посеять хаос среди оппозиции, открыли новый фронт в гражданской войне, организация впервые взяла территорию под контроль и назвала себя «Исламское государство Ирака и Леванта» – ИГИЛ. в 2014 году, когда батальоны смерти иракского правительства подавили протесты выступающих против политической изоляции, ИГИЛ заручилась поддержкой даже консервативных и далеких от религии боосистов. На самом деле, многие члены ИГИЛ в прошлом были боосистскими солдатами. Более того, иракская армия не сдалась бы так быстро перед ИГИЛ, если бы его не провозгласили гражданским восстанием против военных, которых считали посредниками диссидентского режима. Летом 2014 года, входя в Масул, ИГИЛ применила хитроумную стратегию с привлечением социальных сетей. Они отказались от тактики внезапного нападения, решив вместо этого навести страх, возвещая в сети, в том числе через twitter на своем приходе с помощью хэштега «Все взгляды на ИГИЛ». Через приложение, связанное с twitter и смартфоны своих сподвижников, террористы рассылали сообщения, составленные таким образом, чтобы не попадать в спам. Приложение было скачано недавно, 10 тысяч раз, что позволяло проводить сложные операции по штурму twitter Когда силы исламского государства наступали на Багдад, поиск twitter по запросу «Багдад» в первой строке выдавал фотографию джихадиста, созерцающего развивающийся над городом флаг ИГИЛ. Им удалось присвоить себе хэштеги Чемпионата мира по футболу и с их помощью распространить ссылки на свои пропагандистские ролики. По оценкам, к февралю 2015 года в twitter ежедневно появлялось от 90 до 200 тысяч про ИГИЛовских сообщений. К середине того же года правительство США потребовало от twitter удалять аккаунты, связанные с ИГИЛ, в результате чего было заблокировано около 125 тысяч пользователей. Они постили развлекательные ролики, рассчитанные на поколение нулевых, проживающих на Западе. Большинство роликов, скорее всего, снял бывший немецкий рэпер Деннис Кусперт, перекинувшийся на сторону джихадистов. Джихад преподносили, причем очень успешно, как эталон мужской силы. В это море саморекламы влился поток снаф-видео. Террористы хвастливо показывали, как отрубают головы и участвуют в военных зверствах. Хотя поначалу все это настораживало лидеров ИГИЛ, которые не хотели лишиться поддержки мусульманского сообщества, и боялись критики со стороны руководства Аль-Каиды, вербовка не прекращалась ни на минуту. Как бы то ни было, ИГИЛ прославилась излишним проявлением жестокости и резким отказом признавать ограничения. Возможно даже, что некоторые приверженцы восприняли такой цинизм, как подлинную приверженность этих «львов» своему делу. Их реальность, без фильтров, противостояла повсеместному лицемерию онлайн-знаменитостей. За первые полгода американских бомбардировок ИГИЛ Пентагон сообщил о 19 тысячах новых членах организации, в основном с Ближнего Востока. 3000 из Европы, Северной Америки и Австралии. Удивительно, но многие из них прежде не были верующими. Кроме того, как минимум для одного новобранца единственным учебником религии стала книга «Ислам для чайников». Комбат-туристы из разных стран проникали в учебные лагеря якобы для того, чтобы отомстить за унижение империи. Они порабощали изидских женщин и обезглавливали язычников, видимо, надеясь таким образом попасть в нирвану. С одобрения жутких новостей, освещающих образ жизни ИГИЛ, нездоровое увлечение этой группировкой напоминало навязчивые нацистские или сатанинские идеи американских подростков, оказавшихся изгоями общества и начинавших стрелять по одноклассникам. Оно вполне осознанно олицетворяло собой антитезу всему, за что выступала либеральная современность. Ни Twitter развёл нищету в маленьких уэльских городках, где работали вербовщики. Ни Twitter толкал шведских подростков вступать в ИГИЛ, и ни Twitter притеснил мусульманские меньшинства в пригородах Иль-де-Франс. И ни Twitter допустил несправедливость, которая привела к появлению Акупай. И тем более не он создал ту атмосферу, в которой пассивная поддержка организации стала такой неожиданно широкой. На пике своей славы в Европе ИГИЛ было популярнее, чем на Ближнем Востоке. Согласно проведенным опросам, 7% британцев и 16% французов положительно относились к ИГИЛ, при том, что доля мусульманского населения в этих странах значительно ниже. И не Твиттер создал модели государственного распада, позволившие ИГИЛ получить территориальное преимущество – Не он заставил иракское правительство отправить в бой батальоны смерти, чтобы уничтожить упрямых суннитов, из-за чего те готовы были ненадолго принять правила ИГИЛ. Твиттер не строил камеры пыток во время антиоккупационных протестов в Ираке, не устраивал по телевизору шоу, подобных показательным судам XX века, где допрашивали запуганных и забитых гостей, подозреваемых в терроризме. Вот что привело к появлению этих хладнокровных джихадистов — все же сложно представить, чтобы ИГИЛ настолько эффективно удавалось сеять страх среди оппонентов и вызывать восхищение среди сторонников без социальной индустрии. Десятки тысяч деморализованных иракских военных, которые сдали Масул без боя, на части приступили так, будучи уверенными в наступлении, превосходящей их по численности вооруженной армии. На самом же деле силы противника составляли всего две тысячи джихадистов против тридцатитысячного правительственного войска. У ИГИЛ появились новые возможности идеологической пропаганды, которая несколько отличалась от иерархической, авангардной модели информационного взаимодействия Аль-Каиды. ИГИЛ снимала короткие пропагандистские клипы наподобие голливудского развлекательного контента, разработала свою версию игры Grand Theft Auto. Они пользовались непредсказуемостью. Твиттер, instagram и facebook прибегали календарно, К краудсорсингу запускали приложения и ботов и воровали хэштеги. Чтобы внедрить свои небольшие, легко легкоусвояемые порции пропаганды в массовую культуру, они освоили логику «Твиттер-сторм». Исламское государство не продвигало глобальную тысячелетнюю политическую философию, как Аль-Каида. Оно распространяло готовую байку об освобождении от деспотичного тагута – системы режимов, оставшихся после колониального разделения Ближнего Востока – Для эффективной координации твиттер-штормов ИГИЛ применяла труд пользователей своего приложения, собирая данные со смартфонов. Пользователи призывали принять участие в пропаганде, делиться хэштегами, статьями и видеороликами. На одном из этапов их даже просили размещать в сетях видео с флагом ИГИЛ в общественном месте. Организация создавала ощущение идентичности и сопричастности. Она обещала, как показал твит о куриных крылышках, что, переехав в солнечный Вилает-Ракка и построив исламское государство, пользователи обретут истинный смысл и ценность жизни. Поэтому они вербовали людей не только в военных целях, но и как потенциальных граждан, как они говорили, процветающего земного утопического государства, живущего по воле Божьей. ИГИЛ представляло собой не автономное сообщество, а филиал с центральной иерархической структурой. Его утопические фантазии не были киберутопическими – поэтому оно использовало социальные медиа куда эффективнее, чем протестные движения 2011 года, без подсознательного подражания и зависимости от модели ассоциации, имеющейся на платформах. Исламское государство приняло у сетей вирусные возможности и способность собирать толпы. Используя цифровые технологии, они устраивали террористические акты за пределами своего территориального охвата, как в Бейруте, Батаклане, но не полагались на сети в борьбе с централизованной властью. Централизованная власть уже разваливалась, и на ее месте ИГИЛ строила новый режим, собирая налоги с 7-8 миллионов граждан и контролируя доходные месторождения нефти. Террористы были вооружены и дисциплинированы, принуждены изнутри и стремились к идеологической однородности. Они быстро поняли, что формы ассоциаций на платформе не горизонтальные, а строятся вокруг сложных информационных иерархий, которыми можно манипулировать. Использование США социальных медиа в борьбе с повстанцами и ИГИЛ было случайным. Пока основной акцент ставился на координированную воздушную бомбежку, в результате которой, по данным американских военных, гибли десятки тысяч боевиков, администрация Обамы заговорила о кибервойне. Тема давно была на слуху. Америка уже устраивала кибердиверсии против ядерной программы Северной Кореи. Совместно с израильской разведкой они писали код для червя StaxNet вирусной атаки, остановившей ядерные объекты Ирана. В 2015 году Альберто Фернандес, чиновник Госдепартамента, занимающийся вопросами контртерроризма, заявил, что США необходимо отложить на время споры о рынке идей и создать собственную армию троллей для борьбы с ИГИЛ. Позже в этом же году ВВС США разбомбили здание командования и управления, обнаруженное благодаря прочесыванию аккаунтов ИГИЛ в социальных сетях и связанных с ними метаданных. К 2016 году они уже хвастались тем, что с помощью кибербомб могут взломать и разрушить компьютерные сети ИГИЛ. Исламское государство, в свою очередь, якобы ответило, собрав в социальных сетях информацию поста военнослужащим США и разместив черный список для своих сподвижников. Но, как пример рекурсивного онлайн троллинга где не знаешь наверняка, кто твой враг и в какую игру он играет, Агентство Associated Press предположило, что угроза на самом деле была делом рук российских троллей. Получается, что логика онлайн-сети наложилась на более традиционную логику асимметричной войны. ИГИЛ лишилась своего территориального контроля по причинам, не связанным с использованием сетей. Жестокость подорвала его социальные основы и испортила отношения с высокопоставленными людьми Ирака, Сирии и Ливии. Первый успех пришел легко, молниеносно, представив исламское государство в образе божественного всемогущества. Первые же серьезные военные неудачи развеяли этот ореол, и темпы вербовки заметно замедлились. И, конечно же, его фантастический план по строительству теократического государства, одновременно с ведением асимметричной войны с державами, уже опустошившими Ирак, сам по себе был огромным перевесом. У него появилось столько заклятых врагов, что десятки тысяч завербованных солдат были не в силах с ними справиться. Невозможно представить, чтобы их проект хоть когда-то был чем-то большим, чем грандиозная иллюзия. И все же технологическая основа международной вербовки оставалась самой слабой стороной ИГИЛ. По данным ООН, за 2017 год, после того, как ИГИЛ уступила Аракку, большинство их солдат были либо совсем нерелигиозными, либо ничего не знали об основах ислама. Еще хуже они разбирались в сложных политических идеологиях, исповедуемых такими исламистскими мыслителями, как Сейд Кудб, египетский теолог и член Ассоциации Братья-Мусульмане, который так сильно повлиял на эту форму джихада. В большинстве своем это были молодые мужчины, социально маргинализованные, не имеющие образования оказавшиеся в сложном экономическом положении. Они ехали в Сирию или Ирак, совершенно не понимая, во что ввязываются». Многие, говорится в исследовании, вели преступный образ жизни и искали искупление вины. По данным другого исследования, проведенного университетом Джорджа Вашингтона, мужчина из Техаса переехал в исламское государство, чтобы преподавать английский язык. Идеологическая несостоятельность методов привлечения в ИГИЛ посредством твиттер-штормов и украденных хэштегов отчасти стала причиной быстрого оттока людей после ужесточения военных действий. «Исламское государство пало», Под его контролем осталось всего 4% прежних территорий, но организация, известная как ИГИЛ, запрещенная организация в России, продолжает жить. Помимо прочего, это еще и разновидность фашизма 21 века. Их тактика использования социальных сетей говорит о том, как будет работать новый фашизм с учетом их культуры, систем связи и идеологии. Говоря языком Джонатана Беллера, это форма фрактального фашизма. Если спектакль — это социальное взаимодействие посредством образов, то по Ги концентрированный спектакль поклонения фюреру в сетях сменился распыленным спектаклем товарных образов. В социальной индустрии 1, два, три — много фюреров. От ИГИЛ до альтернативных правых новые формы фашизма возникают среди микрознаменитостей, мини-патриархов и в потоке обезличенных сообщений. Если классический фашизм переносил нацистическое либидо на образ вождя, олицетворяющего народ и его историческое предназначение, то неофашизм собирает алгоритмическое накопление настроений в виде идентификации по твиттер-шторму. Если однажды образ фашистской массы хорошо запечатлела аэросъемка с высоты птичьего полета, то сегодня этот образ доступен в более высоком разрешении в виде метрик – Если классический фашизм строился на вербовке из социальных организаций типа ветеранских клубов, то неофашизм, находящийся пока в зачаточном состоянии, набирает новых членов на платформах, практикующих свободные ассоциативные связи. Сетевое общественное движение обзавелось грубой силой. Восьмое. Дональд Трамп — это будущее или переходный этап? Больше всего тревог социальная индустрия вызывает в связи с ее влиянием на избирательные системы. Темные силы алгоритма продвигают к власти популистов или сторонников авторитаризма, кому как нравится. Первый в мире президент, полюбивший Твиттер, настоящая звезда социальной индустрии. Как и подобает твиттер знаменитости, его политическая карьера началась с первого твита в 2011 году, когда он объявил об участии в онлайн-компании, утверждающей, что рожденный не в США Обама не имеет права быть президентом. В отличие от оппонентов, у него здорово получалось улавливать массовые настроения. В ходе своей президентской кампании Трамп управлял вниманием СМИ посредством цифровых медиа. По словам специалиста по вопросам цифровых стратегий, работавшего в команде Трампа, его тактика заключалась в том, чтобы экспромтом выдавать явно безумные идеи, которые бы заставили СМИ говорить о нем. И Трампу удалась эта затея. Несмотря на враждебное отношение со стороны средств массовой информации, он на 15% чаще появлялся на экранах телевизоров и страницах газет, чем «Клинтон». Кроме того, twitter позволил ему представить свою компанию как захватывающую дуэль с врагами. Анализ твитов Трампа, опубликованных во время выборов, показал, что они стали удачной заменой программных заявлений. Большинство этих твитов обвиняли вашингтонский истеблишмент в неконтролируемой миграции, терроре и сокращении рабочих мест. Они обозначали политическую позицию. Он ограничил общий доступ к своей управленческой повестке дня. Онлайн-компания Клинтон, напротив, всячески старалась воодушевлять хэштегом «я с ней» и мемами типа «брючный костюм», навязывая энтузиазм карьеристки, которая движется вверх по социальной лестнице и борется против сексизма. Некоторые из выбранных ее тактик откровенно провалились, включая статью, где она назвала себя «твоя обоела», что в переводе с испанского означает «бабушка». Произвести впечатление на испаноговорящих избирателей не удалось – Ее начали критиковать за поддержку военизированного пограничного контроля, а хэштег «Не моя, а Буэлла» моментально стал вирусным. Как президент, окруженный враждебными СМИ и Конгрессом, подвергшийся расследованию и пострадавший из-за утечки секретных данных, Трамп использовал twitter в качестве прибежища бескомпромиссного суверенитета. Только там он мог провозглашать политику, разоблачать врагов, хвалиться своими достижениями и нападать на традиционные СМИ – за исключением веселого ультраправого утреннего шоу «Фокс and Фрэнс». Очевидно, что с помощью платформ Трампу удалось укрепить свою политическую базу, что было бы невозможно не изменить отношения между СМИ и либеральным государством. Трамп, подобно премьер-министру Индии Нарендро Моди, филиппинскому президенту Родриго Дутерте и президенту Бразилии Жайру Болсонару, успешно воспользовался политическими слабостями своих оппонентов. Моди, Дутерто, Болсонару и Трамп не только обошли традиционные СМИ, прибегнув к социальным сетям и мессенджерам, но и обернули в свою пользу мнимую и реальную коррупцию и патовое положение политической элиты. Заняв президентский пост, Трамп пока что демонстрировал лишь несостоятельность правых националистов. Что касается торговли – то, подписав указ о выходе из потенциально выгодного транс-тихоокеанского партнерства, он так и не смог предложить какой-то серьезной альтернативы институтам либеральной глобализации. Если взять внешнюю политику, то, несмотря на публичное уважение к Путину, он согласился с установками Пентагона по Сирии и Северной Корее, хотя и позволил им подойти к выполнению программы более радикально, чем это было возможно при микроменеджменте Обамы. Крупные структурные инвестиции так и остались обещаниями. Трамп повысил тарифы в торговой войне с Китаем, но общий уровень так и остался на историческом минимуме. Все, чего он достиг, происходило с молчаливого согласия республиканцев, сидящих в Конгрессе, например, свойственное республиканцам снижение налогов для богатых или продвижение крайне правого судьи общества федералистов в Верховный суд. Ничего удивительного в том, что уже летом 2017 года Ушедший в отставку советник Трампа Стив Беннон посетовал, что президентство, у которого ультраправые добивались и добились, пришел конец. Трудность, с которой столкнулись ультраправые, заключается в том, что политический успех опередил социальную и политическую организацию. Ультраправые всегда добивались победы, пуская корни в мощные сети гражданских ассоциаций. Начиная с братств на юге США и заканчивая ветеранскими и военными клубами в Германии – Они развили, так сказать, массовое полувоенное присутствие, чтобы контролировать улицы. Сегодня подобная гражданская организация была бы гораздо более разношерстной и слабой. Учитывая кризис истеблишмента, технологическая подборка сантиментов может ненадолго собрать необходимые для проведения выборов толпы. Но это не заменит организованную и вооруженную силу, которая могла бы осуществить ютуб-переворот, описываемый Нотоном. Если бы в будущем это было единственным основанием для фашизма, то более чем вероятно, что традиционный правящий центр вновь заявил бы о своем господстве. На смену праведного крика протеста последнего перед лицом неудачи, ярости Калибана, не находящего в зеркале своего отражения, как говорил Уальд, пришла бы и придет расчетливая и хитроумная кампания по стабилизации отношений между СМИ и политической властью. Фашистский потенциал социальной индустрии кроется не только лишь в краткосрочных электоральных последствиях, какими бы зловещими и разрушительными они ни были. Скорее, что гораздо более смертоносно сюда подойдет феномен, как сейчас модно говорить, стохастического терроризма. Термин, придуманный анонимным автором в 2011 году, обозначает использование массовых средств коммуникации для побуждения к проведению случайных насильственных или террористических актов. Насилие, хоть и статистически предсказуемо в группе, совершенно непредсказуемо у отдельно взятых людей. Щебечущая машина как раз и создана для подобного стохастического воздействия. Использование алгоритмов для настройки поведенческих особенностей пользователя обусловлены идеей, которая заключается в том, что статистический контент X генерирует число Y действий Z в той или иной категории населения. Несмотря на то, что кто-то все равно должен каким-то образом решить действовать в соответствии со стимулами, машина обходит вопрос индивидуальной ответственности, управляя набором данных. Частично сегодняшняя стратегия оставшейся группы ИГИЛ заключается в проведении в социальных сетях кампаний «они продолжают свое дело и приводят в движение существующие источники настроений, имеющиеся для убийств мощности», Так же, как однажды террористы убеждали своих сторонников размахивать флагами ИГИЛ. Теперь они просят их расширить физическую досягаемость и распространить насилие в недоступные пока районы. Нападения в основном приходятся на Ирак и Афганистан, где у джихадистов еще сохранились свои силы. Ножевые нападения в Марселе, Вестминстере и Эдмонтоне, Канада, автомобильные наезды в Нью-Йорке, Ницце, Барселоне, Огайо, Стокгольме и Лондоне, стрельба в Торонто, Париже и Орландо. Так ИГИЛ заявляет о жертвах по всему миру. Действуя все по той же франчайзинговой схеме с хэштегами, они мотивируют на совершение хаотичных случайных нападений, создавая видимость глобальной сплоченности, направленности и общности. Взаимодействующие по сети ультраправые от гендерных троллей из активистов движения «За права мужчин» до сторонников господства белых породили свою долю отчаянных «одиночек», и в Соединенных Штатах, и гораздо больше, чем джихадистов. По данным Антидефункционной лиги, в период с 2008 по 2017 год 71% смертных случаев в результате индивидуальных терактов произошли по вине ультраправых. Нападения бывают как неорганизованными и примитивными в технологическом плане, такими как, например, наезд неонациста Джеймса Филдса на протестующих антифашистов в Шарлоттсвилле, в результате которого погибла Хизер хейр так и тщательно спланированными и вооруженными, как, например, массовые расстрелы в мечети Квебека и синагоги Древа Жизни. В средствах массовой информации начали появляться заявления о том, что отчасти во всем виноват интернет. Квебекский стрелок, например, зачитывался российскими статьями правого активиста Бена Шапира и неофашиста Ричарда Спенсера, открывший стрельбу в синагоге Древа Жизни во время субботней службы, был активным участником обсуждений в социальной сети ГАП устроенные по принципу twitter Так называемый почтовый террорист, который пытался взорвать Джорджа Сороса, Хиллари Клинтон и Барака Обаму, ранее угрожал смертью пользователю twitter Модератор сети отказался предпринимать в отношении него какие-либо действия, объяснив свое решение тем, что твит не нарушал правила ресурса. Напрямую или в индивидуальном порядке обвинять в соцсети в деянии этих убийц значит уклоняться от сложной темы причин и следствий насколько повлияли тексты Бена Шапира на действия одного из этих злоумышленников, если он и так уже встал на путь убийцы и расиста. От того лишь, что Роберт Бауэрс увидел что-то в ГАП, он вдруг решил, что расселяя беженцев, общество помощи еврейским иммигрантам возит в страну захватчиков, которые убивают наш народ. Каким образом это заставило его переступить черту и заявить: "Я не могу сидеть и смотреть, как убивают мой народ. Мне плевать, что вы думаете, я начинаю действовать". На эти вопросы невозможно ответить. Контент, размещенный в социальных сетях, как и реклама, оказывает коллективное влияние. Их задача – воздействовать на все население. В какой-то степени мы работаем в темноте. Пока нет ни одного доминирующего ультраправого бренда или группировки, способной объединить и оформить эти нападения как часть глобального нарратива. Не существует права центра притяжения, который мог бы привлечь толпу борцов-единомышленников. Нет фашистского ответа движению «Окупай». В большинстве случаев фашизм не смеет произносить свое имя. Фашистский террор стохастичен потому что фашизм до сих пор фрактален. Вооруженный конфликт, потенциал СМИ, равно как и потенциал троллей из реальной жизни, еще не реализован. Сетевой фашизм 21 века только начинает набирать обороты.